Море и небо, рев и бушует за окном. Еме ждёт заветного слова. Ждёт, когда же Кейт заворачится, повернётся к ней и даст ответ из туманной дали сна. Твоя, говорит она, как говорит всегда и вздыхает, сглатывает во сне, свёртывается в калачик, как витая ракушка, нерождённое дитя. Кейт одна. Она играет на обычной дороге. Машин мало, потому что сегодня суббота, но когда они проезжают, то проносятся на большой скорости. Кейт играет возле канавы. Она взяла с собой пластмассового кенгуру. Это последний из оставшихся игрушечных зверей. Всех прочих Кейт отправила в мусорные контейнеры на колёсах, которые стоят перед домами на улице, что по пути к школе. Она рассовывала животных по разным мусорным бакам, даже разлучив лошадь с её повозкой. Она убедилась в том, что животные провалились мимо мусорных мешков на дно баков, иначе бы кто-нибудь смог заглянуть и заметить их. А если бы кто-то нашёл одного зверька, то наверняка нашёл бы и других. А мусорщики приезжают по пятницам, а пятница была вчера. Значит, сейчас животные уже на свалке, и, наверное, теперь их закопают или сожгут. Но кенгуру она оставила. Он нравился ей больше всего. Кейт держит кенгуру и заставляет его прыгать по прутьям канализационной крышки, оттуда на край тротуара и снова вниз на канализационную решётку. Рядом с ногой Кейт в тротуаре видна трещина. Она просовывает в эту трещину длинный хвост кенгуру и выскребает оттуда какую-то коричневую грязь с песком. Вытирает хвост во тротуар чуть в стороне подальше, чтобы случайно не сесть на эту грязь. Обычно по субботам Утро, а иногда и по воскресеньям в дневные часы она заходит к Анжели и смотрит по телевизору детские передачи или фильмы. Но сегодня Анжелу везли в гости к тётушке и дядюшке в Данде, а ещё покупать рождественские подарки, хотя до Рождества больше месяца. Однажды в гостях у Анжелы она видела по телевизору фильм про двух женщин-близняшек. Там, когда усатый мужчина целовал одну из них, вторая тоже чувствовала этот поцелуй. Потом они начали петь и плясать, переплетаясь руками и ногами. Один был сверху, другой снизу, и кувыркались вместе по всему амбару. Это было чёрно-белое кино. Латица Анжела не любит чёрно-белых фильмов, он всегда переключается с них на другие каналы, но когда шёл тот фильм, его не было в комнате. Анжела говорит, что ему не нравится чёрно-белое кино, потому что оно скучное. Она тоже не видела того фильма, потому что была на кухне, помогала матери пришивать пуговицы к отцовской рубашке. Но скоро Кейт опять переедет на новое место, так что больше не сможет ходить туда по субботам. Она вообще не представляет, чем теперь будет заниматься по субботам, или даже где именно она будет этим заниматься. В канаве застряли всякие обертки от конфет, раздавленная пачка сигареты и выцветшие обрывы к пачке от рингос. Вода там черная, сверху плавает что-то грязное, вроде масла и плевков, а еще какая-то черная вязкая гадость налипла на другой мусор. Наверное, на очередные конфетные фантики на какие-то комки. Непонятно, что это трупики или ещё что-то. Никогда не знаешь наверняка, что прячется там под землёй. Не знаешь, глубокая ли это канава, может она очень глубокая. Мертвец не мог бы попасть в такую канаву, он бы не поместился, даже если он совсем маленький. Ну, разве что дохлая птица. Нет. Дохлая птица не попала бы туда через прутья металлической решётки. Слишком уж отверстие узкие. Кейту даётся просунуть в щель только половину ладони, так чтобы не касаться прутьев. Бабушка прислала ей замечательную штуку. Она прислала ей большой конверт с индийским головным убором, не покупным, а самодельным. Она сама пришила настоящие птичьи перья к кусочку материи. В письме к Кейт она написала, что все перья собрала в собственном саду и в лесу неподалёку от их дома. Эми говорит, что можно написать ответ и поблагодарить бабушку. Эми говорит, что правильно не индейцы, а коренные жители Америки. Она говорит, что птицы, скорее всего, не погибли, что часто живые птицы просто роняют старые перья, когда машут крыльями, им совсем не больно. У птиц, наверное, косточки очень тонкие твёрдый стержень в середине пера это не совсем кость. А дедушка тоже прислал ей открытку. Негодница, значит, нехорошая девочка. Но Эми говорит, что дедушка только в шутку так её назвал, что на самом деле она ему понравилась. Он прислал ей шутку про циклопа, это одноглазое чудище, убитое человеком, сбежавшим из его пещеры. Хорошая история про то, как человек перехитрил циклопа, не открыв ему своего имени. Кейт нашла в школе книжку об этом, и Эмми читала ей вслух. Здорово, что Эмми опять умеет читать. Но, пожалуй, все-таки и раньше было лучше, когда Эмми не умела читать, а Кейт умела. Теперь они получают письма и все такое, им даже звонят по телефону незнакомые люди. И, может быть, потому-то они снова переезжают. А еще Энгус больше не хочет, чтобы они жили в кемпинге. Эмми говорит, это прекрасно, снова умеет читать, да только она не знает, что же ей читать. В коробке целый кучек книг, в той большой коробке из Англии, что теперь стоит у них в караване. Там дневники, которые Эми вела много лет назад. Эми говорит, что они не стоят того, чтобы их читать. Кейт открывала коробку и снова заглядывала в те дневники. Облокноты очень симпатичные, но записки скучноваты и да и почерк трудно разобрать. Кейт ставит кенгуру на край тротуара и смотрит на него. Потом толкает вперёд, касаясь его длинных задних ног, толкает чуть-чуть дальше, ещё чуть-чуть, пока зверёк не валится с тротуара, и тогда она ловит его. Она думает о том блокноте из коробки, который не похож на остальные. Почек там другой, его чуть-чуть труднее разобрать. Обложка не твёрдая и не цветная, и он не такой красивый снаружи. Она нашла этот блокнот, когда И мне рядом не было, а заглянула в него и прочитала интересные отрывки о том, как какие-то подружки отправились в поход с палаткой на природу, а как-то раз ночью проснулись, выглянули наружу, и увидели оленей, щипавших траву прямо рядом с их палаткой. Но потом одна девочка чихнула, и все олени перепугались и убежали. И в записках говорилось, что олени были похожи на птиц, когда они вдруг вскархивают и улетают. Это было хорошо сказано. Прям как в стихотворении, как будто олени вдруг превратились в птицы, могли улететь, если что-то их напугало. Вот здорово, прям как птица. Кенгуру по ошибке сделали улыбку. Черное пятнышко, которое должно было попасть на нос, угодило в пластмассовый рот, желобок. Кейт ставит зверька на кусочки металла на канализационной решетке. Он запросто может провалиться, почти сам собой, сквозь щель в чёрную жижу. Если поскрести его хвостом по бокам решётчатой крышки, то можно отодрать эту жуткую чёрную грязюку, скопившуюся тут за много лет и уже давно засохшую. Теперь ни за что не узнаешь. Ни за что не угадаешь, откуда же взялась вся эта грязь, и земля, и песок, и микробы, и прочая дрянь, которая туда забилась. Кейт смотрит на тротуар, разглядывает все эти крошечные осколки камня, попавшие в цемент и намертво вросшие в него. Наверное, их туда вдавила какая-то огромная машина, вроде парового катка. Кенгуру замер в ожидании на решетке. Он готов прыгнуть. Кет легонько подталкивает его пальцем, пока он не оказывается на самом краю, пока он, наконец, не падает. Он проваливается через канализационную решетку и с глухим шумом плюхается в черную жижу. Кенгуру. Когда Кейт заглядывает туда, в низкий ангар уже не видно. Его уже унесло течением. На автобусной остановке никого нет, на улице тоже. Где-то вдали лает собака, но здесь никто не смотрит на неё, никто не слышит. Она нагибается к канализационной решётке, пока её губы не оказываются совсем рядом с металлическими прутьями. Это тебе говорит она мёртвой девочке, которая живёт в сточной канаве. Я дарю тебе кенгуру. Он твой. Эми чиркает спичкой. Она сидит на корточках на снегу и песке и заслоняет ладонями от ветра бусинку спичечного пламени, держит спичку так, чтобы пламя не погасло, но и не разгоралось бы слишком быстро, не подбиралось бы к её пальцам. Она поджигает газеты с обеих сторон от кучки хвороста и бросает туда прогоревшую спичку. Оранжевое пламя растёт и ширится, более сырые дрова начинают шипеть. От костра, хоть и маленького, исходит ощутимая волна тепла. Он прожёг уже в темноте дыру света. Кейт похожа на горчинка. "Я хотела сама разжечь его", говорит она. "Будешь делать это, когда вырастешь большая", отвечает Эми. "Бр, холодно как Ёжится Кейт. Жуть как холодно. Она хлопает себя руками по бокам и по груди. Кейт видела, что так делают люди в телевизоре. Она кружится на месте, выставив руки в стороны и запрокинув голову. Кружится и кружится, пока наконец, выбившись из сил, не падает в снег и не замирает там лёжа на спине. Эми представляет себе, как вертится в голове у Кейт серое небо и костёр, и мельтешит у неё перед глазами. «Однажды, — сказала Эмми, — жили-были в горах Перу четверо братьев и сестра. На Эмми новые очки. В них она выглядит по-другому. Кейт лежит поперек колен Эмми, развалившись в кресле с большой книгой «Мифов и легенд. Том 2» и держит книгу раскрытой под таким углом, чтобы Эмми могла читать слух у нее над плечом. Старший брат решил показать родне, что он самый сильный, читал ями. И вот он забрался на вершину огромной горы и, размахнувшись, как следует, бросил оттуда четыре камня. Они пролетели в воздухе много миль, прежде чем упали на землю: один на севере, другой на юге, третий на востоке, а четвёртый на западе. Мне принадлежит вся земля, которую я пометил этими камнями, сказал он. А как же северо-восток и северо-запад, юго-запад и юго-восток, спросила Кейт. Тихо сказала Эмми. «Ты ведь сама выбрала эту сказку?» «Мне принадлежит вся земля, которую я пометила этими камнями», сказал он. «Камнями или корнями?» спросила Кейт. Она ерзала и вертелась на коленях у Эмми. Эмми захлопнула книгу. Кейт перестала ерзать. Эмми снова раскрыла книгу. Остальные трое братьев стали завидовать ему. Они захотели отнять у него землю. Самым умным... Из четверых братьев был младший, и он замыслил хитрое коварство. «Зайди в эту пещеру», — сказал он старшему брату, «и посмотри, какой подарок я тебе приготовил. В знак почтения и братской любви я изготовил для тебя прекрасные подробные карты тех земель, что ныне принадлежат тебе», — так он сказал. «Это западня», — встряла Кейт. «Да, ты права», — подтвердила Эмми, «так оно и есть». Когда старший брат вошел в пещеру, — Младший, собрав все силы, прикатил огромный камень и запер вход в пещеру, оставив старшего брата погибать там. «Ну, а разве тот не мог откатить камень и выбраться наружу?» — спросила Кейт. «Здесь написано по-другому», — сказала Эмми. «А когда там сестра появится?» — спросила Кейт. «Не знаю», — ответила Эмми. Заточив старшего брата в пещеру, младший сразу обрел волшебное могущество. Он отправился ко второму, по старшинству брату, и превратил его в скалу, а потом подобрал её и сбросил с края утёса. Когда оставшийся третий брат увидел это, то пустился в бегство. "А мне казалось, там говорилось, что у них ещё и сестра была", настаивала Кейт. "Да, говорилось", согласилась Эмми. Она перелистнула несколько страниц. "Мм, нет", сказала она. Я не могу её найти. Больше про сестроньек где не написано. Но тут Эми захлопнула книгу и отложила её в сторону, но сестра сделала вот что. Ты слышишь? "Да", ответила Кейт. Посидев там и понаблюдав за этими перереканиями из-за того, кому что принадлежит и кто сильнее или лучше других, она встала, потянулась, собрала вещички И оставила братьев драться, а сама отправилась в путь. Она прошла пешком в другой конец страны, где её никто не знал. Она забросила верёвку на ветви двух деревьев, которые стояли близко друг к другу у подножия очень красивой горы. Сделала кровлю из их листьев и переночевала там. А на следующее утро решила, что ей очень нравится это место, и она здесь останется. И вот она стала там жить под теми двумя деревьями и каждый вечер любовалась закатом. В общем, скоро она заметила какой-то шум или шорох. Кто-то жил по другую сторону горы. "А как она могла слышать это на таком расстоянии?" спросила Кейт. "Тише. Могла и слышала", сказала Эми. Она стала звать: "Эгегей! Кто-нибудь есть там живой?" "Эгегей!" отозвался издалека чей-то голос. Скуро они уже жили друг другу спокойной ночи, ложась спать и доброго утра просыпаясь. Однажды вечером, когда девушка с той стороны горы прокричала свою обычную спокойной ночи, девушка, жившая под двумя деревьями, прибавила ещё кое-что. Правда, красиво сегодня солнце заходит, спросила она. Голос с другой стороны горы ответил: "Солнце заходит? Ты хочешь сказать, луна восходит?" "Нет. Возмутилась девушка, живущая под двумя деревьями. Это же солнце заходит. Может, оттуда, с задней стороны горы, оно и кажется луной. Но отсюда спереди совершенно ясно, что заходит солнце. Ты ошибаешься. Это я живу спереди, прокричал в ответ раздражённый голос. А ты живёшь сзади? И оттуда спереди нет никакого сомнения, что восходит луна. Всю ночь девушка не могла уснуть. Она просыпалась, ворочалась, вертелась, опять просыпалась. Всю неделю она не могла уснуть, потому что всю неделю, когда заходило солнце, она снова спорила с тем голосом из-за горы. И когда она ложилась спать, то эти прирекания продолжали звенеть у неё в ушах. Под конец бессонной недели она так устала и так разозлилась, что когда хрипло крикнула в очередной раз: "Это солнце, говорю тебе, солнце!" Тонь вполне соображая, что делает, подобрала земли камень и сердито швырнула его вверх, через вершину горы. Тишина. Ничего не слышно. Потом в закатном полумраке что-то прозвенело, в воздухе стало падать и сильно больно отдарило девушку по голове. Она подобрала камень. Здоровая глыба. Повертела камень в руках. Невероятно разозлилась девушка. И это она в меня бросила? Ну да как она смела? Этот булыжник мог разбить мне голову. И она нагнулась, подобрала ещё один камень с острыми краями и зашвырнула его по другой стороне горы. Ой! Пискнул голос с той стороны. И снова по воздуху пролетело огромное глыбище величиной с небольшой дом и приземлилось в опасной близости от её ног, проделав в земле такую здоровенную яму. Что в страхе разбежались кролики, и с свирещанием разлетелись ночные птицы. Девушка дождалась, когда оляжется пыль, а потом прокричала: "Мима, ха-ха-ха". "Ты так всю ночь хочешь верь, хочешь нет", говорила ей Мими. Они швыряли друг в друга в темноте камнями, галькой, булыжниками, и большими валунами и ветками, и брёвнами, и кусками дёрна, имха, больно попадая или промахиваясь. Наконец наступило утро. Девушка, усталая, с порезанными и пораненными руками от того, что она выкавыривала из земли разные штуковины для метания и защищалась от падающих камней, с кровью, которая текла будто под по её шеей и лбу, с разноцветными синяками по всему телу, подняла взгляд от земли, оторвавшись от выискивания новых снарядов. И вот что она увидела. От горы ничего не осталось. Гора исчезла, и кидаться больше было нечем. Теперь перед ней стояла незнакомая девушка, которая смотрела в землю, взвешивая в руке камни, не слишком ли мелкие. Она поглядела назад, а за её спиной возвышалась груда набросанных камней булыжников. Перед ней, за той девушкой чужой, тоже была груда камней. Позади заходила луна, а впереди восходило солнце. И вот они замерли, лицом к лицу, глядя друг другу в глаза при утреннем свете. И по-прежнему сжимали в руках камни. Так на всякий случай. Эми умолкла. Кейт открыла глаза. "Конец", сказала Эми. "А потом они жили долго и счастливо", добавила Кейт. "Может быть", ответила Эми. "Кто знает. Во всяком случае, так заканчиваются все самые хорошие сказки", сказала она, сталкивая Кейт и встала с кресла, потягиваясь, а потом разминая плечи, спину и руки, поправила подушки. "Как так?" — спросила Кейт. Она осторожно сняла ноги с покрывала приколотого к подлокотнику кресла. Слушая сказку, Кейт и забыла, что ей не нравится на ощупь это кресло. Она зевнула, неожиданно ощутив усталость, и направилась в ванну. Но вначале пошла не в ту сторону, забыв, где в этом новом месте дверь. Вот так, на середине, как все настоящие истории, — сказала Эмми. «Твоя пижама...» в пакете из House of Fraser. Не забудь почистить зубы. Ни то они выпадут, и вытри раковину. Кейт закрыла за собой дверь. Оказавшись за дверью в жужжащей, пропитанной чужими запахами тишине коридора, она засунула пальцы в рот и сильно дёрнула за верхние зубы, потом за нижние ещё раз за задние. Ни один зуб не шатался. Они не собирались выпадать во всяком случае сегодня. Эмми не правду сказала. Она стала подниматься по лестнице, наступая на деревянные ступени с края от ковра. Добравлась до самого верха, ни разу не коснувшись ковра, и замерла, пытаясь припомнить, какая же дверь ведёт в ванную комнату. Вопрос. Что случилось с девочкой, которая уснула с пятидесятифунтовой бумажкой под подушкой? Ответ. Феи забрали у неё все зубы. Кейт рассмеялась. «Но вообрази-ка! Вдруг ты в самом деле проснешься и обнаружишь, что ни одного зуба не осталось!» Кейт перестала смеяться. «Представь себе, у тебя во рту только дырки да кровь!» В нижнем этаже незнакомого дома, слушая доносящийся сверху смех Кейт, Эмми стояла в пахнущей плесенью комнате, глядела в потолок и думала, над какой такой шуткой она сейчас смеется. Пламя охватило книги, Теперь, когда бок коробки прогорел, видно, как они падают одна на другую. Эми и Кейт сжигают вещи, которые им больше не нужны. Эми говорит, что такой способ отметить Рождество не хуже любого другого, поскольку сейчас Рождество, на пляже кроме них никого нет. Берег выглядит по-новому, всюду лежит снег. Этот год был одним из самых солнечных, Какие только описаны, говорит Кейт. И когда нет школьных каникул, мисс Роуз каждый день записывает температуру, чтобы потом понять, окажется ли эта зима одной из самых холодных. Снега так много, что даже не видно, где заканчивается полоса пляжа и начинаются скалы. Хотя можно гадать, там море образует дугу. Им пришлось расчистить место на песке, чтобы устроить костёр. Ветер хлещет по пламени и гоняет его по хворосту. Они уже несколько недель собирали прибитые к берегу деревяшки специально для этого костра и сушили их в облицованном плитками камине в гостиной, рядом с электрическим обогревателем. Кейт нравится жить в доме. Вначале ей не понравился его запах, но теперь она, кажется, забыла об этом. Ей очень приятно иметь отдельную комнату, пусть даже совсем маленькую. "Думаю, мы тут останемся", сказала ей Эми. "Поживём какое-то время, посмотрим, что и как". Значит, мне можно завести кошку? Поинтересовалась Кейт. Пока нет, ответила Эми. Несколько раз к дому наведывался Энгус. Звонил в дверь, стучал в окно, если никто не реагировал на звонок. Когда Эми открывает дверь, он стоит на коврике, переминаясь с ноги на ногу и ковыряет у себя под ногтями. "Я хочу извиниться", говорит он. "Хочу загладить свою вину". Он пронюхал где теперь работает Эмми, и заявился туда, чтобы переброситься с ней парой слов через прилавок, пока она ставит чашки на блюдце, нажимает на кнопки кассового аппарата, краем глаза поглядывая на дверь, когда кто-нибудь входит. «Я сейчас занята, Энгус», — говорит она. Последний раз, когда он приходил, у него был какой-то опустошенный и растерянный вид. Он перегнулся над кофейным автоматом и сказал ей прямо поверх фарфоровых башен из чашек и блюдец, что посмотрел по телевизору короткую встречу, и она вызвала у него слёзы. Примечание. Короткая встреча фильм 1945 года британского режиссёра Дэвида Лина. Конец примечания. Эми расхохоталась, и Дваню уронила себе на ноги чайник, которым наливала кипяток. Она осторожно поставила чайник на стол и перегнулась через прилавок, словно собираясь открыть Энгусу какой-то секрет. Он тоже подался вперёд, чтобы услышать, что она ему говорит. "Послушай, Энгус", тихо сказала Эми. "Ты жестоко ошибся. Я никогда не собиралась тебя соблазнять. Трахыться с тобой, вообще прикасаться к тебе, я не из таких". Энгус отпрянул, поглядел на неё глазами, в которых читались острая обида. Эми не могла понять, над того ли это, что она выложила ему правду, или от того, что своим лучшим Выговором в стиле короткого свидания она произнесла неприличное слово. Так или иначе это подействовало. Энгус больше не приходил ни к ней домой, ни на работу. И когда он заявился снова, она еще раз попыталась вернуть ему те деньги, что оставалась должна. С этой целью Эмми открыла счет в банке и взяла овердрафт. Пока же, стоя перед ее дверью, Энгус отказывался брать чек, а чек, посланный ему в кемпинг, он еще не обналичил. Она решила, что когда срок того отосланного чека истечет, она пойдет туда и засунет деньги наличными в почтовый и ящик конторы. Долги могут тянуться за тобой всю жизнь. Кейт скачет вокруг костра и поет тут же придуманную песенку. Морозно, студенно, холодно, да, прохладно, тепло, жарко, знойно, просто кипяток, поет она. Замирает, прикрывает глаза руками, ветер поднимает, принёс в свою сторону дым. На прошлой неделе они наконец отнесли фотоаппарат в аптеку, а когда фотографии напечатали, то оказалось, что там заснято в основном собаки. Собака у моря, собака возле магазина, собачьи задние лапы, две лежащие собаки, собака в саду, собака под дождём. Кейт ещё не видела этих фотографий. В качестве рождественского подарка Эми поместила лучшие снимки в большую раму, а к раме прикрепила табличку с надписью Италия Кейт. Получилась настоящая картина. Она завёрнута в бумагу и спрятана дома. Другой подарок для Кейт фотоаппарат, на этот раз настоящий, не одноразовый. Его я мне тоже купила на деньги, взятые у банка. Она почитала, что ей придётся работать более или менее постоянно в течение 3 лет и 7 месяцев, чтобы вернуть деньги, потраченные на эти покупки и на залог, внесённый владельцами снятого дома. Кейт ещё не знает про новый фотоаппарат. Она просовывает голову под руку Эми. Эми глядит на неё. Кейт вся в пепле. На лице, в волосах, на губах, на глазах всюду пепел. А ты вынула тот другой блокнот из коробки, спрашивает Кейт, вырываясь. Какой другой блокнот? не понимает Эми. Ну тот. Другой, не похожий на остальные, говорит Кейт. Какой другой блокнот? повторяет Эми. Она наблюдает за тем, как волны света бегут, сменяя друг друга по горящей бумаге. Свет колеблется, он словно дышит сквозь слои страниц. Искрки взлетают в воздух над костром выше, выше. Вот и всё. Конечно, жечь книги извращённое удовольствие. Не такое уж прочем это извращение, таким было использование книг в качестве механического инструмента. Например, когда с книгами ездят из спят, можно сказать, книги живут. И всё-таки это сожжение вызывает какое-то Особенно дрожь порочности. И Эмми нисколько не удивлена тем, насколько ее радует мысль о совершаемом ей поступке. Кейт проявила упрямство. «Не надо сжигать дневники», — говорила она, — «ведь они могут оказаться важными для истории». Эмми объясняла, — «Это все равно, что ты нарисуешь или напишешь что-нибудь начерно, и тебе не понравится. Тогда ты выбрасываешь свои наброски и начинаешь все заново». Но мы могли бы сдать их макулатуру в раздел Окит. Они же из бумаги. Могли бы отвести слоями. Это же личные записи. К тому же, мы сможем осветить ими весь берег. Перед таким доводом даже Кит не устояла. Она нагреется у костра, который прожёг чистую горячую полонью в снегу, и ими следит, чтобы Кит не подходила слишком близко к пламени рассказывает ей про одного древнего грека, который писал книги о трагедии, комедии, этике. Это вроде этнического меньшинства? спрашивает Кейт. Этика. А там этническое, поправляет её Эми. А что тогда такое этика? спрашивает Кейт. Ну, это такой свод правил, э, где говорится, Как людям следует себя вести, объясняет Эми. Но слушай, тот человек считал, что единственные в мире настоящие цвета белые и золотой. Золотой для земли и солнца, а белый для воздуха, воды и всего остального. Но белый же вообще не цвет, возражает Кейт. А он думал, говорит Эми, что все остальные цвета это что-то вроде наносного красителя, и что его можно удалить, просто сжигая вещи. Как-то Спрашивает Кейт. Но «Ну, объясняет ей ми. Он хотел этим сказать, что всё возвращается к своему изначальному цвету. Сгорая, снова становится белым. Вот ещё глупость. Когда вещь сгорает, она становится чёрной. Снова возражает Кейт. Эми смеётся. Правильно? Она подхватывает Кейт под мышки и валит её в снег. Говорит ей, что если поднять и опустить руки, а потом аккуратно встать, то можно увидеть, что за фигура получилась. Пока кед при свете костра впечатывает в снег фигуры птиц и ангелов, эме ждёт, во что превратятся её сгоревшие слова. Костёр уже догорает, скоро до мыть темнять ниго ничего не останется, пепелы и только. Больше ничего.